то уже скоро у меня имелись чайник, пластинка Элвиса Костелло и кофемолка. На случай, если мне придется изображать человека левых убеждений, я носил джинсы, совершенно не модные в те никудышные годы, а для того, чтобы увереннее чувствовать себя в кругу представителей истеблишмента, облачался в твидовый пиджак и повязывал мой старый школьный галстук. В теннисных туфлях на ступнях и куртке барбур, На плечах. Я выглядел живым результатом игры, в которой компания сюрреалистов изображает по частям щеголеватого кадавра. Доктор сэр Реннольд Сьюарт сделал свой ход на лужайке шкаляров, где проводилось щепитие против сокращений. Вы фрай? спросил он, ткнув поверхность стола указательным пальцем и с натренированной легкостью отправив прилипшую к нему крошку в рот. Так мне говорили, ответил я с грустной полуулыбкой, которая ни на что не намекала и обещала все. Он легонько прихлопнул меня под чеслом. «Что вы думаете о Никарагуа?» «Мы еще не знакомы. Он из нашего колледжа?» Во второй раз я увидел его две недели спустя на концерте ранней музыки, устроенном ради сбора средств для свапо. «А, Фрай! Не знал, что вы поклонник Монтеверди». «Это прекрасная страна, пылко, — сообщил я, — и американцы не имеют никакого права дестабилизировать обстановку в ней. Приходите завтра ко мне выпить чаю и принесите с собой вашего кота». К моему удивлению, на чаепитии присутствовало еще семеро первокурсников, одних со мной лет. Не без некоторого нервного трепета я обнаружил, что одеты мы все почти одинаково и выглядим тоже. Глаза у каждого бегали а лица хранили удрученное выражение человека, пойманного за подглядыванием сквозь дырку в стене общественной уборной. Разговор у нас как-то не клеился. Помимо всего прочего, Катума ему не удалось наладить приятельские отношения с черепахой, Данди Динмонд-терьером, морской свинкой, римской улиткой, шетландским пони, морским львом и мериносом которых принесли или привели с собой другие участники чаепития. «Джентльмены!» Начал, наконец, йорт перекрывая создаваемый нами шум. «Отведите животных в соседнюю комнату и вернитесь. Я хочу кое-что сказать вам». Когда мы вернулись, он заговорил снова. «Каждый из вас привлек к себе в этом терме мое внимание. Шестнадцать губ сложились в восемь неприглядных улыбок. Посмотрите на себя. Кто вы?» запутавшиеся и ни к чему, неприставшие, колеблющиеся и инертные, сопливые выпускники закрытых школ, пытающиеся сойти за своих на улицах? Или же тухлые буржуазные выскочки, норовящие выдать себя за аристократов? Дурно пахнущий старикашка приглашает вас к чаю, просит привести ваших нелепых животных. Вы так и делаете. Вы не задаетесь вопросом, не спятил ли он. Просто делайте, что вам велели. Он нагло поглаживает ваши задницы. Вы молчите. У вас нет уверенности, нет веры в себя. Нет чувства принадлежности к миру, интереса к человеческой природе, понимания того, кто вы. Я, испытывая неловкость, поерзал на стуле. Как-то это не походило на речь вербовщика шпионской агентуры. Я не сомневаюсь в том, что такими вы и останетесь». Вы не сможете хоть что-то в себе изменить. «Ага, вот это уже ближе к делу», — подумал я. «Похоже, сейчас он начнет раздавать нам задания». «Вы проведете здесь три года в состоянии вязкого до непробиваемости умственного студня».